оказался стоящим в полоборота к бюсту, в полобороток публике. Он встретился с Марксом глазами. На мгновение замер, вытянув правую руку с лёгким уклоном вверх и в страстном обращении к бюсту оба тона речи сановника слились. Голос оратора стал как-то одновременно и бархатным, и металлическим. В облике Карла Маркса великие завоевания культуры общечеловеческий, сливались с железным инвентарём революции истинно пролетарской. В речи соновника говорилось о самых разных предметах, но главным образом она была посвящена предстоявшему празднику, первому грозно торжествующему празднику освобождённого пролетариата на первой в истории свободной от тисков капитализма земле. Становник сообщил, что лучшие наши артистические силы, почувствовав художественную совестью своей всё величие нашего дела, принимают активнейшее участие в организации народных торжеств, и назвал несколько имён, впрочем, далеко не лучших, в их числе имя Березина. Затем он выразил бархатным голосом радость по поводу того, что все здесь представленные коллективы спонтанно изъявили желание приобщиться к празднику посредством посылки делегаций. Об этом своём спонтанном желании большинство слушателей узнало из речи сановника. И наконец сказал металлическим голосом, что и независимо от посылки делегаций все товарищи И граждане, все члены коллективов, все работники в великом деле строительства нового мира должны принять участие в славном историческом торжестве. Слово "должны" можно было понимать как угодно, но брошено оно было особенно чеканно, и сидевшие на эстраде руководители коллективов особенно значительно кивали головой с видом полного одобрения. Мы ничьей совести не насилуем, закончил громовым голосом оратор. Горинский с нежностью следил за покачивавшимся богоборческим брелоком. Да, не насилуем в том плане и в той мере, в какой это нам дают возможность классовое самосознание пролетариата и железные законы революционного строительства, но товарищи и граждане, прежнюю буржуазную, псевдосвободу, гнилую свободу мошны и рясы мы, ученики и последователи Ленина, приносим в жертву свободе истинной, свободе пролетарской, великой свободе серпа и молота. А она, товарищи, вдохновляет нашу революционную совесть. И пусть же знают наши враги, Горе тем, кто посмеет поднять на неё святотатственную руку. Речь была покрыта рукоплесканиями, впрочем, гораздо менее бурными, чем, по-видимому, ожидал оратор. На его лице мелькнуло неудовольствие, он закрыл собрание и тотчас прошёл в другой зал, где был приготовлен чай. За ним туда прошли все сидевшие на эстраде, а также некоторые лица из зала. служащие расходились. Фамин остановился внизу, увидев Горинского, который быстро спускался по лестнице. Князь был очень бледен. Хорошо, правда? негромко со слабой улыбкой спросил Фамин. Березин ты наш слышали? Сейчас доложу Муси. Пожалуйста, скажите ей от меня, что я с этим господином больше встречаться не намерен меня с ним прошу больше не звать горинский почти сненоюстью взглянул на смущённого фамина и такой же быстрой решительной походкой направился к выходу глава 20 Между Великороссией и Украиной начались переговоры, о которых ходили по Петербургу весёлые рассказы. Чтобы отвести душу, люди выискивали анекдотическую сторону в событиях. Толком, впрочем, почти никто ничего не знал. Лучше других был осведомлён Фамин, так как по некоторым вопросам должна была высказать суждение и его коллега. Намечался раздел произведений искусства между обеими странами.